Клуб Андролеску Мареш располагался в фишнебельном трёхэтажном здании, построенном в колониальном стиле. Вдоль подъездной аллеи росли ряды пальм, и сейчас порывистый ветер с моря трепал их верхушки. Широкая летняя площадка была заставлена столиками, но этим вечером они пустовали. Погода быстро портилась, и пребывающие гости спешили укрыться от накрапывающего дождя за надёжными стенами клуба. Очаровательно. Андрулесску встретил её очередным комплиментом. С видом знатока окинул её внимательным взглядом. Уверен, вы станете украшением этого вечера. Он подал ей руку. Ева на секунду замешкалась, но потом всё же вложила пальцы в его ладонь. Чёрт возьми, а почему бы и нет? Она его гостья. Он просто проявляет обычную вежливость. Не нужно в каждом его слове и действии искать какой-то подвох. Всё, Ева, расслабься и получай удовольствие. Вместе они вошли в огромный зал, залитый яркими электрическими огнями, и я поняла, что расслабиться не получится, только не в этот раз. Незнакомая блондинка подругу с главой резервации не могла не привлечь внимание в замкнутом обществе, где все знали друг друга по именам, а особенно если в этом обществе женщины были редкостью и имели определённую ценность. Новость о приезде журналистки разнеслась по острову с боснословной быстротой. Едва Ева переступила порог Как все разговоры стихли, и несколько сотен глаз обратились в её сторону. "Мастер Андрулеску, ваш столик готов", сообщил подошедший распорядитель. "Отлично", глава резервации глянул на его. "Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию за бокалом вина". Нет, она была только рада, когда поняла, что столик главы расположен на балконе, над основным залом. Там она сможет скрыться от ненужного ей внимания и шепотков, неприятно резавших слух. На балкон вела дубовая лестница с резными перилами. Поднимаясь по ней, его спину чувствола чужие взгляды, и от этих взглядов её кожа покрылась мурашками. Не многочисленные женщины в зале смотрели на неё с лёгкой завистью и неприязнью, словно видели в ней соперницу и вившуюся урвать кусок их пирога. Мужчины разглядывали, не скрывая свой интерес. Девушка видела, как трепещут их ноздри, слышала, как они с шумом втягивают её запах. Она понимала, что там внизу Все эти люди обсуждают ее, ее внешность, одежду, даже походку. Она чувствовала себя так, словно тысячи папарацци нацелили на нее свои камеры, и стоит ей только допустить малейший промах, как он сразу окажется в утренних новостях. У вас изменился запах, заметил он Друлеску, садясь за стол. Что вас так взяло волновало? Ява заняла место напротив него. Подождала, пока официант открыл бутылку шампанского и наполнил бокалы. Эта заминка дала ей время обдумать ответ. Потом, слегка пригубив шипучий напиток, с улыбкой покачала головой. У вас настолько тонкое обоняние? Не только у меня. У нас всех. Кстати, мы запоминаем запахи намного лучше, чем лица. Поверьте, через какое-то время ваше лицо сотрётся из моей памяти. Но даже через много лет я смогу узнать вас по запаху. А возраст? Разве с возрастом запах не меняется? Удивилась девушка. Меняется. Но тут есть свои нюансы. Например, появляются новые нотки. Он неожиданно подался к ней и втянул носом воздух. Например, сейчас ваш запах говорит, что у вас вот-вот начнётся овуляция. Ева почувствовала, как щёки заливает румянец. Нет, она не была готова обсуждать с Сундрулеску такие интимные вещи. Но если он хочет поговорить о личном, что ж. У неё есть для него пара вопросов. В этот момент из зала донеслось вежливое покашливание в микрофон. Уважаемые дамы и господа, до начала аукциона осталось всего 20 минут. Кто не успел подать заявку на участие, сейчас самое время исправить эту оплошность. А у нас необычная новость. Очаровательная госпожа Воронцова почтила наш скромный вечер своим вниманием и дала согласие на участие в аукционе. Приветствуйте нашу гостью аплодисментами. В зале раздались нестройные хлопки. Покрасневшая Ева спряталась за бокалом, но от сидеть со в сторонки не вышло. Встав из-за стола, Андрюлеску подал ей руку и буквально вытащил на балкон под перекрёстные взгляды. Вы же не против, что я сделал это за вас? Ева пожала плечами. В конце концов, почему бы и нет? Что ей грозит, кроме лишнего внимания к своей скромной персоне? К тому же, Антуан прав. Она узнает Вера с другой стороны и сможет лучше раскрыть их внутренний мир в своей статье. Разве не для этого она здесь? Она уже собралась вернуться к столику, как её взгляд совершенно случайно упал на входные двери, в которые в этот момент входил очередной гость. Девушка застыла, вцепившись пальцами в лакированные перила, ограждавшие балкон. Это был он, тот самый блондин, с которым она столкнулась в доме главы. И при мысли о том, что он тоже здесь, в этом зале, так близко от неё, его охватил странный жар. Почувствовав её взгляд, мужчина замешкался на пороге. Нахмурившись, покрутил головой, ища источник такого пристального внимания, а потом глянул вверх на балкон. Охнув, Ева подалась назад, спеша укрыться от глаз незнакомца. Но не успела, он заметил ее. Его лицо изменилось, в глазах вспыхнуло узнавание, смешанное с чем-то еще. От волнения у Евы пересохла в рту. Сейчас бы она с удовольствием выпила бы чего-нибудь, но как на зло бокал остался стоять на столе. Мужчина сделал несколько быстрых шагов вперёд, продолжая удерживать её взгляд, но вдруг замер, словно наткнувшись на невидимую стену. На его скулах выступили желваки, глаза потемнели. И я поняла, что он смотрит на что-то поверх её головы, на Андрулеску. Она знала, что глава стоит за её спиной, чувствовала тепло его тела и слышала, как он размеренно дышит. Резко опустив голову, странный незнакомец смешался с толпой. Это было похоже на бегство. Обернувшись, Ева поймала на себе внимательный взгляд главы. Вы побледнели, произнёс Андрулеску, вручая ей бокал с шампанским. Выпейте, сейчас начнутся торги. Ева растерянно отпила. Этот блондин, пробормотала она. Кто он? Лукаш, глава нахмурился. Вы, а мужчина, который сейчас вошёл? Лукаш, механично повторила Ева. Если он вас напугал, Нет, нет, что вы? Просто мне показалось, что я его уже видела. Конечно, видели. Положив руку Еве Наталью Андрулеску повёл её назад к столику. В моём доме сегодня вечером. Вы же едва не сбили его с ног. А кто он? У него много обязанностей, но в Химносе его называют приором. Не думаю, что вам стоит знакомиться с ним поближе. В отличие от меня, он не слишком голантен и не выносит людей. Он не любит людей. Ева ухватилась за эту фразу, словно она могла объяснить её собственное волнение. Почему этот практически незнакомый мужчина так странно действует на неё? Почему при мысли о нём в её животе сжимаются спазмы, а всё тело бросает в жар? Что происходит? У него есть на это причина, и не только у него. Многие здесь желали бы никогда не встречаться с людьми. Официант принёс заказанное блюдо. Ева подождала, пока он отойдёт, и только потом спросила: Вы можете рассказать почему? Андрулесско усмехнулся. Поверьте, вы не хотите об этом знать.